«В гостях». Зеленец, куда вез подарки пенек, назывался просто и хорошо. Житая Росточь. Сразу видишь сильное ключище, занятое богатой крепкой семьей. Там, где теплое дыхание вара давало бой многолетней зиме, туман клубился стеной. Сероватые клубы неспешно ползли вверх, утекая в низкие облака. Светилка! окликнул Жог. Он даже остановился. Светил подбежал, с готовностью кивнул. «Не пойду в мыльню с ними, Атя. «И ты, Скварка!» — продолжал отец. «Воробьи-машисты живут лакомо, не нам верста. Могут ласково принять, но и загордовать могут». «Звигуры!» — пробормотал старший, выговорив прозвище хозяев так, как предпочитали они сами на андарский лад. «Вот именно!» — кивнул Жок. «На вас, моя надея, ребятки!» Светил повернулся идти, но все-таки буркнул. «Что же в гости звать, чтобы смеяться потом?» Жог, не сильно шлепнул его концом кайка пониже спины. «А ты, как придем, покрепче молчи, особенно, когда котлеры наедут. Или воруче свое смотри, не очень оказывай!» Глаза у Светила стали круглые. «Не то заберут!» Сквара нахмурился. Мы им так заберем». Брови у него были длинные, и прямые, гладкие у висков и пушистые к переносию. Оттого хмурился он грозно по-взрослому. Светил привычно и крепко надеялся на заступу старшего брата, но в этот раз вдруг подумалось. «А знобиши -поди тоже так сказывали». Пенек твердо приговорил. «Горшок котлу не товарищ. Мы никогда царям обязаны не были». А нынешним царевичем и подавно, ни мехами, ни кровью, и сирот, чтобы котлерам с рук сбывать, у нас не ведется. Не наш это обычай, просто тебя нам верили, чтобы на коновом вене возрос. Вот, велик, поднимешься, сам за себя и решишь. А до тех пор зачем людям языками болтать? Светил кивнул с облегчением, отец был по обыкновению прав. «Хорошо, Атя!» Жог, спохватившись, окликнул: Скварка, штаны новые в день. Когда-то давно, когда еще светило солнце, берега-звигур приехал в правобережье на большой торг, привез жену обороху и младшего на ту пору сынка. Они уже знали, что судьба лыкасику котел царская чать. Мать баловала его как умела. И допестовалась беды, дитятка подавилась тистяным шариком, вареным в меду. Женщина растерялась, начала уже выть. Суровая ярга-корениха, скварина бабушка, перехватила у нее малыша, да так ловко тряхнула, что шарик выкатился на землю. После оказалось, что воробей доводился кровником дежди, давнему другу пенька. С тех пор левобережная семья водилась справа бережной. Съезжались, правда, хорошо, если раз в год, если у кого-то опять ладили торг. Походников заметили издалека. В тыне распахнулись ворота. Берега-воробей сам вышел навстречу. — Здорово в избу! — как подобало приветствовал его пенек. — Пойди, пожалуй, — ответил Берега. Они обнялись. Теплый воздух целовал щеки. В кожухах понемногу делалось жарко. Братья-опенки смирно стояли у саночек, утешали зыку учуявшего других кобелей. Зыкая, сердито не только в труде, нес хвост копьем, у себя расправу держал. И здесь утвердится, если задирать станут. Народу во дворе было полным-полно. Из-за спин хозяев и гостей любопытно выглядывали чернавки. Глаза разбегались от обилия чужих лиц, но лыкаша светил, высмотрел и узнал сразу. Тот, ровесник сквари, выглядел крепким, гладким, холеным. Не диво. Сколько помнил, светила бароха, все вздыхала, глядя на сына, все подкладывала ему кусочки послаще. В чужой, мол, сторонушки кто же сироте поднесет? Небось, совсем от кормышем стал бы, но в котел таких не берут. Хозяйка тоже выбежала во двор, упыхавшаяся, с набрякшими веками, Звигурова земля была добрая, кругом дома ни снега, ни грязи, бросай валенки, радуйся босиком. Так ведь нет. С голыми пятками шастали одни чернавки. Хозяйка, понятно, первая выхвалялась достатком. Даже у хлопота стояла в красных сапожках. Будь здорова, как вода, тетенька обороха! вежливо поклонились сквары и светил. Будь богата, как земля, плодовита, как свинья! Она что-то ответила, махнула рукой, светил, толкнул локтем брата. ⁇ Мука! Настоящая! По вышитому запанцу тетки оборохи в самом деле рассыпалась многоценная привозная мука. Ничего не жаль, ради прощального, почестного пира. Будут не бойсь на столе правские блины с пирогами, а повезет и горячие белые калачи. Светил проглотил слюну. Дома размалывали клубни болотника, высушенные в печи, а настоящей муки давным-давно не видали. Мать посунула воробыша вперед. — Иди, поздоровайся. — А подстеги разве не с вами? — спросил он, толком не отведя черед расспросам о житии бытье на коновом вене. А малые тетке Жиги Равдуши и великой тетушки Коренихи — они, — ляпнул было светил, но вовремя прикусил язык. — Про них Атя скажет выручил Сквара. Отец от самого зимовья наказывал им, чтобы не смели портить с Вигуром праздник. Хорошо Лыкасик ничего не заметил. Кажется, мысли у него скакали белками по дереву. Не успевали ни на чем скучиться. Еще бы, котлеров ждали всего через день. «Жалко», — сказал он, — «вот бы пряничков привезли». Светилу было еще жальче. Он успел намечтать себе совсем другую встречу с воробышем. Тот с минувшего лета как перемутился Светил по обыкновению, примерил увиденное на себя. Возьмешься перебираться пером, если вся привычная жизнь вот-вот канет и утечет. Уже послезавтра лыкашки чего доброго даже от домашнего имени отрешиться велят. Страшно. Голова в круг. И сани с подарками разбирали не так, как представлял светел, затягивая перед походом шнуры. Думалось, лыжи прославленной пеньковой работы поплывут по рукам на всеобщее любование, а тетка обороха примется спрашивать, как поступать с черными камешками из плетеного коробка. Настал дел учеред, а воробуш к саням едва подошел. На сей раз его сунул в спину отец. «И некрасиво, да спасибо!» Все-таки обиделся, светил, но шепотом, чтобы только брат слышал. Рассудительный Сквара пожал плечами и ничего не сказал, хотя обижаться следовало ему. Опрятные звезды на снегоступах для лыкашки выплетал именно он. Правда, люди говорят, где ясно, там тесно. Народу в житую росточ съехалось столько, что не стало места, какое в избах. Даже в клетях Левобережникам хотелось приобщиться к великому делу, взглянуть на андархов, ощутить себя частичками могучей древней державы. Берега, вслух каясь, повел Пеньков в просторный собачник. Надворные ухожи, предназначенные для ездовых собак, стали рядить лишь после беды, потому и называли отлично от былых псарин. Внутри было шумно и не очень тепло, зато просторно и чисто. Пристегнув зыку, Отец поманил хозяина дома в сторонку, стал что-то тихо рассказывать. Звигу рахнул, всплеснул руками, оглянулся на мальчишек. — Во двор подите сказал имжок, — поиграйте. Снаружи впрямь несли задорные оклики. Передний двор был полон ребятни, шла игра в ворона. Хозяйский сын бегал вокруг, взмахивал руками, изображал хищника. Получалось, надо сказать, схоже. Время от времени ворон каркая бросался на стайку малышни и пытался кого-нибудь сцапать. Дети с визгом шарахались, удирая под защиту клуши. Девчушки постарше. Курята обернулись на скрип двери, Лыкасик воспользовался этим и сцапал оплошного. Хватка вышла через чур злая, мальчонка трепыхнулся, заныл. Лыкасик его выпустил. Ну тебя совсем хнюня. И весело позвал. — Скварка! Иди, вороном будешь! Тот проводил взглядом плачущего куренка. — Не, вороном не хочу! Девочка крикнула задорно со смехом. — Тогда к лучше иди! Сквор улыбнулся. — Это, пожалуй. Звигур закаркал, возобновил ловлю. светил устроился в углу двора и сразу пожалел, что не взял из саней веретено да кужонку хорошо выбитой шерсти на основу, когда бабка с матерью затеют ткать. От непривычной праздности было тревожно. Светил знал себе слишком взрослым, чтобы бегать с малехами, а вороном или клушей казалось чуточку боязно. В сторонке посидеть оно вернее будет. Лыкашу тем временем вовсе перестало спорить в игре. Клуша и сквары получилось, про какую сказывают, за своих цыплят лютый зверь. На ворона он вроде и не очень смотрел, но тот все никак не мог миновать его. А попытался шибить силой, сам наелся земли. — Не ворон, воробыш! — забила в ладоши девочка, спутавшая, кого собиралась подымать на зубки. Лыкаш озлился, отбежал, назвал сквару диким дикомытом и ушел со двора. — От гнездаря слышали! — пробормотал светел, когда тот уже скрылся. «Мог бы и уступить», — строго сказал Жок, вышедший со Звигуром из собачника. «Его праздник!» Сквара виновато улыбнулся. «Мо, Катя!» — оглянулся на малышей. «Так эти пескуны! Жалко!» Жок для порядка дал ему подзатыльник и следом за берегой поднялся на крыльцо. «Смотри!» — Светил вытянул руку. С неба раздалось карканье. Пробив завеса тумана, со стороны леса к усадьбе летел ворон-тоскунья. Не и горочный, в заправский. Большая птица, черная, с синевато-зеленым отливом по низу тела, высматривала добычу у людского жилья. Блестела умными, недобрыми бусинками, хрипло бронилась. А иначе, мол, накаркую вам смерть. Незачем вещану летать через двор, тем паче в праздничный день. Сквара сдернул с пояса прощу, выхватил из кармана галыш, снаряд лег в кожаные донцы, закружился, взмыл. Ворон кувырнулся в воздухе, испуганный камнем, свиснувшим на расстоянии пяди, каркнул последний раз, выправился, торопливо захлопал крыльями, уносясь обратно за тын. Братья было заспорили, где искать галыш. Тут оказалось, что за мальчишками наблюдали не только Жог и Берега. — Мазила! — прозвучал насмешливый голос. — Вовин с трех шагов попадешь? У входа во двор стоял парень в хорошей суконной свите и таких же штанах. Незнакомец был отменно сложен, выглядел сильным. Светлые волосы убраны с лба и сколоты по-андарски. Усы ровно пострижены. Челюсть выбрита. На коновом вене таких звали скобленными рылами и говорили, что у них всей красы одни скулы до да усы. А у этого на левой скуле еще и краснел недавний шрам, словно кто метил глаз ему выткнуть, да чуток оплошал. Сквар ответил. — Я не промазал. — Так убеди. Детин оказался взрослым, но не настолько, чтобы почтительно слушать, что он не скажи. Сквара хмуро спросил, «Сам чей будешь?» «Лихарем люди зовут», — не очень понятно отмолвил скобленное рыло и вдруг указал на светило. «Сшиби у него с головы лучинку. Поверю». Сквара пожал плечами. «Да не верь». Взял брата за руку и ушел с ним к зыке в собачник. Нужно было еще вынести оставшийся съесной припас в каменный амбар, устроенный на морозе. Рано пташка запела, как бы кошка не съела, — хмыкнул вслед лихорь Кошка вправду выскочила под ноги, когда открыли амбарную дверь. Но никого, конечно, не съела, метнулась, удрала к дому. Светил оглянулся за ней. Бывая в гостях, он всегда высматривал кошек. Надеялся увидеть похожую на тех, которых помнил. В его первом доме велась особенная порода «Царская дымка». Светил нигде больше не встречал такой шерсти, туманно-таинственно-голубой, как предрассветная мгла над морем. Люди гордились, если им дарили котенка. Здешняя кошка была, конечно, вовсе иная, простенькая, серо-полосатая, с белыми опрятными лапками. Светил удивило другое. Она не подошла познакомиться, сразу порскнула прочь. — Ну его, лихари этого! — сказал он скваре, когда шли обратно. — Сам мазила! Старший брат удивился. — Ты что, обиделся? Глаза колят только правда с полуправдой. Полная чушь не обижает. Она смешит. Из тумана высунулась чернавка. Кошка с разбегу прыгнула ей на грудь. Девушка обняла любимицу, унесла в зеленец. Добраться до веретен снова не удалось. Во дворе на братьев Фапенков наскочила молодая Лыкашкина тетка с лубиным коробом в руках. «В клеть волоките?» Сквара принял короб. Светил подхватил с другого конца. «В которую?» Женщина указала рукой и сразу исчезла. Кажется, последние дни в эту клеть без разбора сваливали все подряд. Пусть лежит пока. Там видно будет. В том числе привезенные гостями подарки. Светил сразу рассмотрел дивные беговые лыжи. Он следил, как отец гнул их в станке, помогал обшивать камысами. Одна лыжа косо торчала из-за сундуков, вторая лежала на полу, придавленная большой каткой. Распор подевался неизвестно куда. Лапок совсем не было видно. Зато плетенка с черными камнями опрокинулась и раскрылась. Целебные самородки высыпались на пол. Братья поставили короб. Светил присел на корточки, стал собирать знакомые камешки. Сквара присмотрелся к очень красивой корзине, сплетенной из соснового корня. — Матери бы такую, — сказал он, — и бабушке понравилось бы. — Вернемся и надерем? Корень для плетения теперь добыть было проще, чем лозу. Ветлы почти не росли, зато бедовников на каждом шагу. Другое дело, чтобы управляться с неподатливым корнем, мочь в пальцах требовалась изрядная. — Эй! окликнул возникший на пороге лыкаш. «Глазы и ямы, руки грабли! Не трожь! Не твое!» С другой стороны двора пристально наблюдал лихорь Сквара обернулся к брату. «Пошли!» Хозяйский сын прищурился сквозь потемки. «А ты там чего полные жмени набрал?» Светил так выронил камни, словно горячих углей черпанул. Воробуш злорадно пообещал. «Все батюшке расскажу!» «Беги, рассказывай!» — кивнул Сквара. «Других дерут, тебе сидеть мягче!» Лыкашка вдруг покраснел, сморщился, действительно убежал. Братья вышли из клети. Лыкаш ревмя ревел на заднем крыльце, мать его утешала. Рядом, комкая рукотер, мялась ноги на ногу Абарохина сестра, облуша. При виде правобережников она устремилась к ним, замахиваясь ширинкой. Сква шедший впереди, не стал ни уворачиваться, ни заслоняться ладонями, остановился и лишь прижмурил глаза, чая шлепка. Ему было не привыкать. У матери он тоже выходил всегда во всем виноват. Наказывать жогово сына, а Блуша все-таки постыдилась. — И детятка с шатуны, поведь, к празднику помогайте светлить? Братья переглянулись. У них дома сказали бы «идите-ка», и не стали бы помыкать детьми гостей, когда свои есть. Ну, ладно. — Пошли, жадобинка моя, ты уж посиди, полежи, — проводил их больной голос хозяйки. Опенки бегом кинулись прочь, хоть заходы скрести лишь бы далось глаз. Вечером, когда затеяли пир, просторная поведь, где прежде хранили на зиму сена, мало не расщелилась по углам. Гости тесно расположились на новеньких нарочно вытесанных скамьях, чернавки сбивались с ног. Детвора, своя и приезжая, толклась во дворе. Один лыкасик сидел среди взрослых, между матерью и отцом принимал почесть. Думать о нем было чуточку завидно. Однако местами меняться не хотелось. Когда наружу вытаскивали очередное блюдо с обрезками, ребячая сорынь бросалась, несыто расхватывала куски, Сквара было сунулся добыть вкусного себе и младшему брату, но вернулся смущенный. Толкаться за еду он не умел. Дома не приучили. «Как есть дикомыты!» — засмеялась чернавушка-полугодница, та, которой на грудь прыгала кошка. «Эти взяхари!» — рассудила другая, постарше. Она уже носила паневую цветную ленту в косе. «Не дашь, просит! Дашь, бросит!» Девки обидно засмеялись, скрываясь за дверью. Унесли за два конца тяжелый поддон с озерком душистой подливы. Усветило-запело в животе, то-то бы славно корки макать. Он проглотил слюну, и ничего мы не бросали. Сквара нахмурился. И не просили. Кошкина хозяйка вдруг выскочила обратно, огляделась, торопливо сунула мальчишкам долбленную деревянную мису. В мисе дымилась ячная каша. Равская, не из водорослей, и без скупости сдобренная той самой подливой. — Спасибо, красенушка! — поклонились братья. — За вкус не берусь, а горяченько да мокренько будет, — хихикнула девушка и снова исчезла. опёнки вытащили из поясных кошелей дорожные костяные ложки. Светил сперва забылся, взял левый, потом спохватился, даже глазами по сторонам метнул. Не видать ли, где лихаря с его тревожащим любопытством? Тот веселился среди гостей. Сквара, глядя на младшего, фыркнул и наоборот, переложил ложку в левую руку. Такая у них водилась игра. Опенки принялись за еду. Старшая девушка вынесла плошку с высокой стопкой блинов. Она торопилась, но отказать себе в удовольствии оговорить дикомыта все-таки не смогла. Сквара как раз поднял глаза, и она ему улыбнулась не ешь масляно ослепнешь Сквара досадливо опустил ложку что за радость иным людям гордовать обижая других особенно от кого ответа не ждут довольная чернавка заторопилась дальше но злой язык не довел до добра у самой всходней девушка споткнулась на ровном месте вскрикнула не удержала блинов упала пропала Шустрая ребятня, обжигаясь, мигом все похватала. «Здорово ты ее!» — похвалил Светил. Сквара моргнул. «Я, — сказал он, — я так не умею!» Подумал, рассудил. «Пошли, братище, не то опять кому под руку попадем!» Была уже непроглядная ночь, когда веселье наверху помалу затихло. Вернулся отец. «Сыновья не спали, шушукались». Пощипывали сытого и выгуленного зыку. Жок обнял мальчишек, притиснул к себе и не стал ничего говорить. От его рубашки пахло всем тем, что таскали на блюдах чернавки. Дыхание отдавало пивом. Потом он сунул руку за пазуху и вынул калач, припасенный из застолья. Остывший, чуть-чуть помятый, но все равно настоящий. Сразу пошел дух, лучше которого не бывает на свете. Домой бы свести, вздохнул Сквара. Калачи, если сразу из горнила до да намороз, еще не такое путешествие выдержит. Но это коли угостят, а не угостят, не просить стать. Жок разделил лакомство на трое животок с губой сыновьям, ручку зыки, посмотрел на жующих опенков и приговорил, как о решенным: Своих на Получше.